Сегодня мы поговорим о критике математической логики. В повседневной жизни мы часто слышим выражение, это нелогично или это не поддается логике. Обычно мы понимаем, что это означает неверное, но не всегда понятно, что именно происходит в нарушении логики. Логика.. Очень древняя наука. Она возникла, возможно, еще в IV веке до н.э. Считается, что основали ее Аристотель, а до него Сократ, Платон, многие другие философы уделяли немало усилий и времени изучению законов и форм правильного логического мышления. А, а расскажем такую шутку. Конь в баре. Бармен спрашивает. Почему вы так грустны, конь? Конь отвечает. Я сейчас думаю о нашем обществе. О том, как мы живем в заблуждениях и не следуем правилам логики. Бармен удивленно. Это же невероятно, конь, что вы можете размышлять о таких вещах. Конь отвечает, да, я даже преподаю курсы по логике в университете. Бармен еще больше удивлен. Ну, как вы учите, если у вас нет рук? Конь отвечает, вот видите, именно так мы учим наших студентов о необходимости логического мышления, несмотря на наши ограничения и ограничения нашего окружения. А ведь действительно руки не являются необходимыми для обучения логике. поскольку логика – это абстрактное мышление, которое не требует конкретных физических действий. В определенном смысле можно согласиться с утверждением, что логика предельно проста. Настолько проста, что ее понимает даже конь. В своей основе логика изучает законы правильного мышления, то есть то, как мы обращаемся с информацией, как мы делаем выводы на основе имеющихся фактов. Этот процесс можно описать очень простыми терминами и правилами. Однако, когда мы переходим к более сложным проблемам, логика может стать гораздо сложнее. Для того, чтобы решить сложную математическую задачу, например, необходимо понимать различные виды логических связок, правила доказательств. а также уметь применять их на практике. Это требует от человека дополнительных знаний и умений, а также усиленного внимания и концентрации. Кроме того, как и в других областях знаний, в логике могут использоваться специальные термины и символы, которые иногда непонятны для тех, кто не знаком с этой областью. В таком случае могут возникать сложности в понимании. Таким образом, хотя логика в своей основе может быть предельно простой, более сложные задачи требуют дополнительных знаний. Кроме того, использование специальных символов может затруднять понимание материала. Способность к логическому мышлению считается одной из важнейших отличительных черт человека. Однако некоторые животные также проявляют элементы логического мышления. Но уровень этих способностей варьируется в зависимости от вида и индивидуальных особенностей. У одноклеточных организмов нет центральной нервной системы и сложных органов чувств. которые могли бы обеспечить развитие логического мышления. Однако их поведение может быть управляемым определенными химическими и физическими процессами, которые в некотором смысле можно рассматривать как логические операции. Например, одноклеточные могут реагировать на внешние стимулы, такие как свет, тепло, химические вещества, и перемещаться в направлении которые наиболее выгодны для их выживания. Однако это поведение скорее обусловлено инстинктами и рефлексами, чем развитием логического мышления в полном смысле этого слова. По некоторым исследованиям, пчелы и муравьи обладают примитивной формой логики. Например, они могут решать задачи по поиску кратчайшего пути или оптимального маршрута при сборе пищи. Они также способны использовать простые логические связи, например, если то и то или то, чтобы принимать решения в процессе действий. Однако их логические способности значительно отличаются от тех, что присущи человеку, и они не способны абстрагироваться от конкретных ситуаций. и применять обобщенные правила к разным областям знаний. Некоторые виды обезьян и птиц могут решать простые задачи логического характера. Например, выбирать объекты по цвету, форме и размеру. Однако они не могут обобщать эти знания и применять их в новых ситуациях. С другой стороны... У некоторых видов животных, таких как дельфины, слоны, приматы, есть способность к абстрактному мышлению и обучению. Они могут решать более сложные задачи, например, находить пути к цели или использовать инструменты для достижения этой цели. Существует довольно мало исследований, посвященных логическим способностям моллюска, например, головоногих. осьминога. Однако известно, что у них есть хорошо развитый нервный аппарат, и они способны к обучению и решению задач. Например, в экспериментах осьминоги проявляли способность к запоминанию и выбору определенных цветовых и формальных стимулов, а также к обучению новым поведенческим реакциям. Однако вопрос о том, обладают ли осьминоги логикой, в том же смысле, что и люди, до конца не исследован и остается открытым. Считается, что собаки и кошки, как и другие животные, имеют примитивную форму логического мышления, которая позволяет им выполнять определенные задачи и решать простые проблемы. Например, они могут осознавать связь между своим поведением и возможным награждением или наказанием, а также могут делать выводы. на основе опыта. Однако, поскольку логика является высшей формой мышления, которая связана с абстрактным мышлением и умением делать сложные выводы, считается, что у животных нет такого уровня развития логики, как у человека. Математическая логика является формальной системой, основанной на строгих правилах и аксиомах, которые используются для вывода теорем и доказательств. Формализация – это процесс приведения некоторых понятий, высказываний, теорий или алгоритмов к строгой математической форме, которая может быть использована для анализа и проверки их свойств. Формализация может быть применена в различных областях, таких как математика, физика, логика, информатика, философия. Таким образом, математическая логика может быть полностью формализована без учета нюансов и неопределенностей, которые, безусловно, существуют в реальном мире. Однако это не означает, что математическая логика может полностью описывать и объяснять реальный мир. Например, некоторые явления в природе могут быть сложными и непредсказуемыми. Математическая логика не может учесть все факторы, влияющие на эти явления. Кроме того, некоторые понятия, такие как человеческие эмоции, моральные ценности, не могут быть полностью описаны и объяснены с помощью математической логики. Математические объекты, такие как числа, геометрические фигуры, функции, не являются объектами реального мира. они существуют только в нашем мышлении и представляют собой абстрактные концепции, которые мы создаем в уме для того, чтобы лучше постигать и описывать реальный мир. Например, когда мы говорим о числах, мы ведь не имеем в виду конкретные объекты, которые можно увидеть или потрогать, а скорее абстрактные концепции, такие как количество, порядок и отношения между числами. Точно так же, когда мы говорим о геометрических фигурах, мы создаем в уме абстрактные модели, которые помогают нам понимать свойства и отношения между объектами в реальном мире. Таким образом, математик имеет дело с миром мысленных объектов. поскольку его работа состоит в создании, изучении, описании абстрактных концепций и моделей, которые помогают нам лучше моделировать и понимать реальный мир. Насколько надежны формальные методы доказательства в математике? Они являются надежными эффективными инструментами для доказательства теорем и вывода новых математических результатов. будучи основаны на использовании строгих правил и аксиом, которые позволяют получать выводы с высокой точностью и уверенностью. Однако некоторые проблемы могут возникать при использовании формальных методов доказательства в математике. Например, если аксиомы, на которых основана система, содержат ошибку, то все выводы, полученные с помощью этих аксиом, могут оказаться ошибочными. Кроме того, некоторые теоремы могут быть слишком сложными для формального доказательства и требуют использования нетривиальных методов и техник. Существуют ли проблемы с аксиоматическим подходом в математике? Аксиома – это утверждение, не требующее доказательств. Аксиоматический подход является основой, Современной математики он позволяет строить математические теории и доказательства на основе четкой и строгой системы аксиом. Однако аксиматический подход также имеет некоторые проблемы, которые могут быть связаны с его применением. Одна из проблем такого подхода заключается в том, что некоторые аксиомы могут быть слишком абстрактными и непонятными, что может затруднять их интерпретацию. и использования для вывода новых результатов. Кроме того, аксиомы могут быть слишком общими и не содержать достаточной информации для доказательства конкретных математических теорем. Другая проблема аксиоматического подхода состоит в том, что он может быть слишком ограничивающим и не учитывать новые идеи, которые могут возникать в процессе развития математической науки. Кроме того, аксиоматический подход может быть слишком формальным и не учитывать интуитивные и эвристические методы, которые могут использоваться в процессе построения теории и доказательств. Наконец, такой подход может не учитывать некоторые нюансы и неопределенности, которые существуют в математических теориях. Например, некоторые понятия, такие как бесконечность и континуум, могут быть сложными для формального определения и могут содержать неопределенности, которые не способны учитываться в аксиоматической системе. Может ли интуитивная логика быть использована для описания математических теорий? Что такое интуитивная логика? Это раздел логики, который изучает процессы рассуждения и вывода, основанные на интуиции и здравом смысле, а не на формальных правилах. Она используется для анализа и описания сложных явлений в реальном мире, которые могут быть трудно формализованы с помощью формальных методов. Интуитивная логика не является формальным методом и не имеет четких правил и аксиом, как формальные системы логики. Она скорее основана на интуиции и здравом смысле и может быть использована для анализа различных аспектов реального мира, ну таких как поведение людей, социальные явления, экономические процессы. Несмотря на это, интуитивная логика может быть использована в математике для описания и анализа математических теорий, но она может быть ограничена в своей способности точно и формально описывать математические концепции. Например, интуитивная логика может быть использована для анализа нечетких и неопределенных математических концепций, которые могут быть трудно формализовать с помощью формальных методов. В математической логике используется более общий и расширенный набор законов, которые включают в себя как классические, так и неклассические законы логики. Классические законы логики включают в себя три закона. Закон идемпатентности, закон коммутативности и закон ассоциативности. Несмотря на мудреные названия, они до предела просты. Они были еще разработаны в древности и являются базовыми принципами логической мысли. Однако в современной математической логике используются более широкие расширенные наборы законов, которые включают в себя как классические, так и неклассические. классические законы логики включают в себя, например, законы модальной логики, интуиционистской логики и многие другие. Таким образом, можно сказать, что классические законы логики являются основой математической логики, но они не являются единственными законами, используемыми в этой области. Вместо этого математическая логика использует более широкий набор законов. Опишем предельно простыми словами закон идемпотентности. Закон коммутативности и закон ассоциативности. На русском языке закон идемпотентности называют принципом повторяемости только и всего. Это принцип, согласно которому, если мы применяем одно и то же действие дважды, к одному и тому же объекту или выражению, результат не изменится. В контексте логических операций это означает, что если мы применяем операцию и или операцию или к двум одинаковым выражениям, результат будет тем же самым, что и исходное выражение. То есть это свойство или принцип, согласно которому повторное применение одного и того же действия к одному и тому же объекту или выражению в одних и тех же условиях, не изменяет его значение. Еще в русском языке эквивалентным слову идемпотентности может быть слово «однократность». Оно также описывает свойства, при котором повторное применение операции к одному и тому же объекту не изменяет его значение. Однако в контексте математической и логической терминологии более употребительное мудрое слово идемпотентность. Один из недостатков закона идемпотентности заключается в том, что он может быть ограничен в контексте более сложных логических систем. В некоторых случаях повторное применение логической операции к одному и тому же выражению может привести к другим результатам, чем исходное выражение. Например, если тыкать кота шариковой ручкой, то в двух первых случаях он может не отреагировать, а в третьих вас больно цапнет за руку. Кроме того, использование закона идемпотентности может привести к упрощению выражений до уровня, когда они теряют свою смысловую нагрузку и перестают соответствовать реальности. Это может произойти, когда мы упрощаем выражения до такой степени, что они становятся слишком общими, и не учитывают множество вариантов и нюансов реального мира. Также стоит отметить, что в некоторых случаях закон идемпотентности может приводить к ошибочным выводам и доказательствам, если его использование не учитывает все условия и нюансы задачи. Таким образом, необходимо использовать этот закон с осторожностью и учитывать все ограничения и недостатки. Закон коммутативности еще проще. Это принцип, согласно которому порядок расположения объектов не влияет на результат выполнения операции между ними. Если мы выполняем операцию над двумя объектами, то результат будет одинаковым, независимо от того, какой объект стоит первым, а какой – вторым. Например, при сложении чисел 2 плюс 3 результат будет тем же, что и при сложении чисел 3 плюс 2. Можно выразить закон коммутативности для операции сложения чисел как всем известный закон, что сумма не зависит от порядка слагаемых, <coughs> что эквивалентно выражению от перестановки слагаемых, сумма не меняется. С этим законом знакомят детей в первом классе. Критика закона коммутативности может быть связано с его ограниченной применимостью в различных системах математики и логики. Например, в некоторых математических теориях, таких как матричная алгебра, операции, не обладают свойством коммутативности, и порядок операции играет важную роль в получении верного результата. Кроме того, использование закона коммутативности может привести к некорректным выводам и доказательствам, если его применение не учитывает все условия и ограничения задач. Наконец, следует отметить, что в некоторых случаях порядок выполнения операций может быть важен для получения конкретного результата. Например, в обработке изображений порядок выполнения операций может влиять на конечный результат. даже при использовании коммутативных операций. Таким образом, необходимо учитывать ограничения и недостатки этого закона и применять его с осторожностью. Например, в химии смешивание некоторых растворов и порядок этих операций имеет огромное значение. Закон ассоциативности – это принцип, согласно которому порядок выполнения некоторых операций не влияет на их результат. Если мы выполняем несколько операций над одним и тем же объектом, то результат будет одинаковый, независимо от того, в каком порядке мы выполняем операции. Однако в некоторых реальных процессах, например, при смешении различных химических реагентов порядок добавления может влиять на результат реакции и его скорость. В таких случаях закон ассоциативности не может быть применен напрямую. поскольку он предполагает, что порядок выполнения операции не влияет на результат. Впрочем, это не означает, что закон ассоциативности не имеет практического применения. Например, в математическом моделировании, инженерных расчетах он может быть использован для упрощения и оптимизации процессов, не связанных с химическими реакциями, где порядок выполнения операций не имеет значения. Кроме того, существуют и другие математические законы и методы, которые могут быть применены для описания сложных реальных процессов, где порядок выполнения операций играет важную роль. Несмотря на внешнюю схожесть, закон ассоциативности не является расширением использования закона коммутативности, поскольку это два разных принципа математической логики и алгебры. Закон коммутативности описывает свойство операции, согласно которому порядок расположения объектов не влияет на результат, а закон ассоциативности, с другой стороны, описывает свойства операции, согласно которому порядок выполнения операции не влияет на результат. когда мы работаем с тремя или более объектами. Эти три закона являются основными принципами логической мысли и широко используются в математике и других научных областях. Они позволяют упрощать выражения и проводить логические выводы на основе формальных правил. В математической логике используются другие четыре закона логики. Например, закон «Тождества» гласит, что если к выражению применяется логическая операция, результатом будет то же самое выражение. Этот закон часто используется для упрощения логических выражений. Закон «Противоречия» утверждает, что невозможно одновременно считать истинными и ложными два противоположных утверждения. Этот закон является фундаментальным принципом логики. И используется для формулирования правил и доказательств. Закон исключенного третьего утверждает, что для любого утверждения А верно либо А, либо не А. То есть любое утверждение либо истинно, либо ложно, но не может быть истинным и ложным одновременно. Этот закон также является фундаментальным принципом логики и используется для формулирования правил, вывода, доказательств. Закон достаточного основания гласит, что любое истинное утверждение имеет достаточное основание, то есть можно указать причину или доказательство этого утверждения. Этот закон используется для определения правил вывода и доказательств. Таким образом, все четыре закона – тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания – используются в математической логике и являются фундаментальными принципами. Критика данных законов может быть связана с тем, что они имеют ограничения в контексте разных систем. Например, в некоторых формализмах, такие как интуиционистская логика, Закон исключенного третьего не является истинным и не может быть использован в выводах и доказательствах. Кроме того, в реальных ситуациях может существовать неопределенность и нечеткость, которые не учитываются. А В таких случаях необходимо использовать более сложные и расширенные методы. Также может быть раскритиковано применение этих законов в контексте человеческого познания мышления. Например, человеческое мышление может быть подвержено различным искажениям, ошибкам, которые не учитываются этими законами. Таким образом, данные законы могут иметь свои ограничения и не учитывать все аспекты реального мира и человеческого мышления. Однако они являются фундаментальными принципами логической мысли. Существует несколько других законов логики, которые мы не обсудили здесь, но которые также являются важными и широко используются в математике. Например, закон Де Моргана устанавливает связь между операциями логического отрицания. Закон импликации устанавливает связь между двумя высказываниями, где одно высказывание является предпосылкой, а другое – следствием. Закон эквиваленции устанавливает равносильность двух высказываний. Закон поглощения устанавливает, что если одно высказывание является под множеством другого, то можно пренебречь менее специфическим высказыванием. Кроме того, существуют и другие законы и принципы логики. Критика формализма формализм это подход, в котором законы и принципы логики формализуются и представляются в математической форме. Однако критики этого подхода утверждают, что формализм не учитывает контекст, в котором законы логики могут применяться. Критика дедуктивного подхода. Дедуктивный подход – это подход, в котором новые знания выводятся уже из существующих. Однако некоторые критики утверждают, что дедуктивный подход может быть неполным и не способен описать все аспекты реальности. Критика абстрактности. Законы логики часто описывают абстрактные концепции и идеи, которые могут не иметь явной связи с реальностью. Некоторые критики утверждают, что это делает законы логики неспособными полностью описать все аспекты реальности. Критика ограниченности. Законы логики могут иметь ограничения в применимости в различных областях, особенно в областях, связанных с человеческим поведением. и социальными науками. Таким образом, хотя законы логики являются важными инструментами, они также подвергаются критике. Утверждение «логика нелогична» является противоречивым и само по себе нелогичным. Если мы рассматриваем это утверждение с логической точки зрения, то мы должны определить, что подразумевается под термином «логика», Если логика означает систему правил и законов, которые определяют допустимые формы рассуждения, то это утверждение нелогично, так как оно противоречит самому понятию логика. Если же мы рассматриваем логику в более широком смысле, как некую абстрактную концепцию или идею, то утверждение логика нелогично может иметь в какой-то мере смысл. Однако это утверждение все равно является противоречивым, так как оно указывает, что система правил и законов, которые определяют допустимые формы рассуждения, не следует собственным же правилам и законам. Таким образом, можно сказать, что утверждение логика нелогично, сама по себе нелогично и противоречиво. Обычно, когда говорят о нелогичности, подразумевают ошибки или противоречия в рассуждениях, основанных на логических принципах. Например, парадокс лжеца. Это парадокс, связанный с понятием истинности высказываний, которые утверждают свою ложность. Например, высказывание. Это высказывание ложно. Также является противоречивым, потому что если оно ложно, то оно должно быть истинным. Но если оно истинно, то оно должно быть ложным. Парадокс Берри. Это парадокс, который связан с понятием множества. Он заключается в том, что не существует множества, которое содержит все множества. Эти парадоксы и другие примеры могут быть рассмотрены как случаи, когда логические принципы приводят к противоречивым или нелогическим результатам. Однако в большинстве случаев логика представляет собой надежный и действенный инструмент. для рассуждения и принятия логически обоснованных решений.